Книга первая. «В арбузном сахаре». «В арбузном сахаре все свершилось и вершится вновь. Значит, моя жизнь в арбузном сахаре. Я расскажу тебе о ней, потому что я здесь, а ты далеко. Где бы ты ни был, мы сделаем все, что можем. Слишком далеко, чтобы путешествовать, и не на чем путешествовать, кроме арбузного сахара, он нам поможет». «Я живу в хижине около Смертидеи. Я смотрю на Смертидею в окно. Она прекрасна. Я закрываю глаза и касаюсь ее. Сейчас она прохладная и поворачивается, как игрушка в руке ребенка. Я не знаю, на что похожа эта игрушка. В Смертидеи очень тонкое равновесие, нам подходит. Хижина небольшая, но приятная и удобная, как моя жизнь». Она сделана из сосны, арбузного сахара и камней, как почти все вокруг. Мы заботливо слепили из арбузного сахара наши жизни и отправили их путешествовать в глубину снов по длинным дорогам мимо камней и сосен. У меня есть кровать, стул, стол и большой шкаф, где я держу свои вещи. У меня есть фонарь, в котором я жгу по вечерам форельно-арбузное масло. Есть еще кое-что, я расскажу тебе позже. У меня спокойная жизнь. Я опять смотрю в окно. Сквозь длинный край облака светит солнце. Сегодня четверг, и солнце золотое. Я вижу сосновый лес и реки, что текут сквозь сосновый лес. Вода в реках холодная и чистая, там водится форель. Есть реки шириной всего в несколько дюймов. Я знаю реку шириной в полдюйма. Знаю, потому что измерил ее и просидел рядом целый день. «После полудня начался дождь. Мы все здесь зовем реками. Такие мы люди. Я вижу арбузное поле и реки, что текут по арбузному полю. В сосновом лесу и на арбузном поле много мостов. Перед моей хижиной тоже есть мост. Одни мосты сделаны из дерева, старого и покрытого серебряными крапинками, как дождь. Другие из камней, собранных очень далеко, Поэтому мосты построены по правилам этого далека. Третий из арбузного сахара. Эти мне нравятся больше всех. Из арбузного сахара мы делаем множество вещей. Я расскажу тебе о них, включая эту книгу, которая пишется около смерти идеи. Все придет, путешествуя в арбузном сахаре».